Глава 8. Гиена. За тот год, что я знаком с Фериус Перфекс, мне не раз приходилось задаваться вопросом, правда ли, что несмотря на постоянные уверения в обратном, она отлично владеет искусством магии. Сейчас я ещё раз в этом убедился. Это не было магией, малыш, сказала она ещё до того, как я успел спросить. Я догнал Фериус, направлявшуюся к неподвижному творцу амулетов. Но ты уничтожил обожествленный щит Беробеска, настаивал я. Если это не магия, тогда что? Она помолчала мгновение и постучала себя пальцем по виску. Разве не ты постоянно твердишь, как хорошо вы джентеп умеете держать в голове эту, как её, эзотерическую геометрию? Да, но никаких но. Вера работает так же, Фэриус снова подошла к магу. По крайней мере, когда дело касается Беробесков, И их духовные абракадабры. Я заставил его усомниться, и он потерял концентрацию. Уловка, восхитился я. Ни что иное, как очередная хитрость Аргоси. Вот так Фериус перфекс управляется с миром, где она нажила себе кучу могущественных врагов: фокусы и уловки. Фериус опустилась на колени, чтобы развязать мага, а я вдруг почувствовал внезапный страх, стиснувший мои внутренности. Фереус была, пожалуй, самым удивительным человеком, которого я знал. Но что случится в тот день, когда у неё закончатся фокусы? Щекочущее ощущение в области шеи заставило меня обернуться. Вдалеке, на вершине дюны, стоял человек, одетый в красное и смотрел в нашу сторону. Я прищурился, пытаясь разглядеть его, но он внезапно повернулся и пошёл прочь, исчезнув за гребнем песчаного холма. Может, побежать следом? Беробеск упоминал о посланце Джентеп, который отправил правоверных по моим следам. Малыш, может, развеешь гиену? окликнула Фериос. У бедной животины, похоже, сердечный приступ. Кажется, я кого-то видел, сказал я. Это может быть тот человек, который, думаешь, он будет убивать нас прямо сейчас? Нет, но тогда давай разберёмся с этим в свой срок. Я неохотно отвернулся и подошёл к Гиене. Зверь заворчал, увидев моё приближение. Ответное рычание раздалось у меня на груди, и я не сразу сообразил, что это Рейчес. Полообмарочный белкакот тщетно пытался выползти из переноски. "Пусти меня к ней. Ты можешь с ней поговорить?" спросил я. Белкакот перестал рычать и посмотрел на меня. "Ты хочешь, чтобы я с ней поговорил?" «Да, скажи, что я развяжу веревки, и все будет отлично, если в процессе она не перегрызет мне горло». «Заметана», — отозвался Рейчес, все еще неуклюже стараясь выбраться из переноски. «Только давай я сперва откушу от нее несколько кусков, чтобы привлечь ее внимание». «Ладно, другой план. Я осторожно снял переноску с плеча и поставил ее в сторонке, борясь с желанием сказать Рейчесу «сидеть». Затем я вернулся к гиене, двигаясь очень медленно и осторожно. Слушай, мой деловой партнёр Белкакот может понимать обычных людей. Надеюсь, можешь и ты. Мы тут, чтобы помочь, ясно? Я сейчас с ниму с тебя верёвки, и ты пойдёшь к своему хозяину. Ему, если ты заметила, мы тоже пытаемся оказать помощь, поэтому не надо меня есть, ладно? Гиена неотрывно смотрела на меня, но хотя бы перестала рычать. Я присел рядом и принялся распутывать тугие узлы. Когда я снимал последнюю верёвку, она нечаянно прижалась к раненной ноге зверя. Гиена укусила меня даже сильнее, чем это делал Рейчес. "Ой, ай", прокомментировал Белкакот. "Говорил же тебе, никогда не доверяй вонючим гиенам". Зверь показал зубы и похромал туда, где Фэлиус возился с путами мага, всё ещё лежащего без сознания. Привет, приятель, сказала Нагиен и протянула руку, чтобы погладить зверя. Несправедливость космических масштабов. Гиена не только не укусила её, но и её но даже лизнула в лицо, а потом легла рядом с хозяином. Я подобрал переноску Рейчесса, тот всё ещё потешался надо мной. А лучше приложи к укусу эту замечательную заживляющую мазь, Келен. Готов поспорить, ты заразился бешенством, а ещё ты воняю гиеной. Я в курсе. Я присел напротив Фериус, так что освобождённый, но неподвижный маг оказался между нами. И снова меня изумил его странный выбор одежды: кожаные штаны и сапоги для верховой езды под длинным дорожным плащом, шёлковый платок, закрывающий рот и нос, и шляпа жителей приграничья. Судя по полосе загорелой, обожжённой солнцем кожи, которую можно было разглядеть между платком и шляпой, Этот творец самолетов был не старше меня. Кто он такой, спросил я вслух. И почему болтается тут, называясь моим именем? Фериус посмотрел на меня, прищурившись, а потом ухмыльнулась. Вот что. Почему бы тебе не снять этот платок и не дать магу вдохнуть свежего воздуха? Я потянулся к платку, гиена предупреждающе заворчала, и вдруг рука схватила меня за запястье. Ощущение от этой хватки было каким-то странным, неправильным. Я опустил взгляд и увидел, что на руке не достаёт двух пальцев. Это объясняло, почему он стал творцом амулетов, а не нормальным магом. Нельзя управлять высшей магией, если тебе не хватает пальцев для магических жестов. Келен сказал голос такой тихий и хриплый, что слова больше напоминали кашель. Я посмотрел в тёмные, странно знакомые глаза. Разве мы Я не успел договорить. Творец амулетов стянул платок, и я увидел губы, бесспорно женские. А потом она поцеловала меня. Ладно, послышалось бормотание речиста. Такого я не ожидал.